Одну минуту майор сержан сказал Софии: "Вы не должны так с у р о в о обходиться с этим пленником. Есть особые причины, по которым он имеет право на нашу доброту и милосердие." Русский подозрительно посмотрел сперва на нее, потом на меня. "Какие еще причины?" "Я вижу, вы к этому французу неравнодушны", сказал он. "Главная причина здесь та." Что не далее, как сегодня утром, он по собственной воле отпустил Алексея Баракова, капитана Гроднинских драгун? Это правда, сказал Бараков, который тем временем вышел из дома. Сегодня утром он взял меня в плен и отпустил под честное слово вместо того, чтобы отправить под конвоем во французскую армию, где я умер бы с голоду. Поскольку полковник ж е р а р поступил так благородно, теперь, когда он попал в беду, Вы, конечно, позволите ему провести эту холодную ночь у нас в погребе, сказала с о ф и й Это не слишком большая награда за его благородство. Но д р а г о н все еще злился. Пускай с п е р в а даст слово, что не будет пытаться бежать, сказал он. Слышишь ты? Дашь слово? Не дам, сказал я. Полковник ж е р а р воскликнул Софии с пленительной улыбкой. А мне вы дадите слово, правда? Вам, мадемуазель, я ни в чем не могу отказать. С удовольствием даю вам слово. Ну вот, майор сержан, с торжеством воскликнула с о ф и Этого вполне достаточно. Вы сами слышали, он сказал, что дает мне слово. Я отвечаю за то, что с ним все будет благополучно. Русский медведь изъявил свое согласие невнятным ворчанием, и меня повели в дом, а следом шел священник, бросая мне в спину недобрые взгляды. и огромный чернобородый драгун. Под домом был большой и просторный подвал, где хранились дрова. Туда меня и отвели, и я понял, что здесь проведу ночь. Половина этого унылого подвала была до потолка завалена дровами. Каменный пол, голые стены. В одной из них единственное узкое оконце надежно забранное железной решеткой. С низкого потолка свисал большой фонарь. Майор сержанцу с м е ш к о й снял его. И осветил все углы мрачного помещения. Как вам нравятся наши русские отели, месье? – спросил он со злобным смешком. Не слишком роскошные, но лучших у нас нет. Быть может, в следующий раз, когда вам, французам, вздумается путешествовать, вы изберете другую страну, где будет больше удобств. Так он насмехался надо мной, и его белые зубы сверкали из-под бороды. Потом он ушел, и я услышал, как з а с к р е ж е т а л в замке большой ключ. Целый час, весь продрогший, я сидел на куче дров в совершенном отчаянии, закрыв лицо руками, одолеваемый самыми печальными мыслями. В этих четырех стенах было довольно холодно, но мысль о том, как тяжко приходится моим людям на дворе, заставляла меня страдать вдвойне. Я начал ходить в з а д вперед, хлопать в ладоши, бить ногами в стену, чтобы не замерзнуть окончательно. Фонарь давал немного тепла, но все-таки холод был собачий, и я с утра ничего не ел. Мне казалось, что про меня все забыли, но вот, наконец, в замке з а с к р е ж е т а л ключ и вошел. Как вы думаете, кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков. Под мышкой у него. Была бутылка вина, а в руках большая тарелка горячего жаркого. Шипнул он: «Ни слова и не подайте духом. Я не могу сейчас ничего объяснить, потому что сержан еще здесь. Не спите и будьте готовы». Торопливо сказав все это, он поставил еду, от которой у меня потекли слюнки, и выбежал за д в е р ь